Глава седьмая. «Когда опускаешь руки?» Мои руки стали пухленькими и такими бесполезными. Длинные худые пальцы, которыми я всегда гордилась, идеально ровные ногти, изящные запястья, бесследно исчезли. Теперь я была ребенком, тем, кого больше всего ненавижу, мелким, беспомощным и напуганным. Готовясь к проклятию, я была уверена, что стану чем-то ужасным или мерзким. Эрик назвал меня змеей, да и не только так он меня называл. И подсознательно я готовилась к чему-то подобному. Ведь даже у змеи есть оружие, яд, а значит шанс выжить. Но ребенок. Что может сделать маленькая девочка против взрослого и сильного парня, который мало того, что один из лучших спортсменов Академии Вдобавок еще и сильный маг. Неужели я умру столь позорно? В детстве я была ниже сверстников, ниже, чем полагалось детям моего возраста. И только со временем, после долгих тренировок, тело нагнало положенное, но сейчас... Я вернулась в тот период, когда даже дети горничных были значительно сильнее, выше и способнее. Эрика усыновили гораздо позже и он никогда не видел меня такой слабой. Мы встретились уже, будучи подростками, но сейчас... Как? Как показаться ему в подобном виде? Нет, невозможно. Если мне суждено умереть, то не так, не через этот чудовищный позор. Моя одежда валялась на полу, сарафан и блузка, которые не удержались на хрупких плечах, обувь и нижнее белье. Позор, лучше умереть, будучи змеей. Я затряслась от обиды, паники, страха, злости и стыда. Почему? Ну почему мой конец должен быть именно таким? По щекам потекли горькие предательские слезы. О, нет. Это тело настолько бесполезно, что даже эмоции не способно контролировать. Гордость герцогини уничтожена. Да. «Диана?» — позвал Эрик, который до сих пор в шоке сидел на полу и таращился на меня. Меня трясло от ярости, и я, не скрывая пылкий гнев, посмотрела на юношу, давая понять все, что чувствую. «Ох!» — вырвалось у него, когда наши взгляды встретились. «Диана, я...» — начал он тихо, привстал и потянулся к моей голове, раскрыв ладонь. В мгновенно всплыла недавняя фраза брата, что он убьет меня собственными руками, а именно свернет шею. «Нет!» — закричала я, что есть силы, отталкивая его и срываясь с места к приоткрытой двери. Одежду пришлось оставить в комнате брата. Только огромную белоснежную блузку удалось накинуть, чтобы сохранить хотя бы какое-то достоинство. Но она была слишком длинной, широкой и вечно попадала под и ступни, заставляя спотыкаться. «Но разве это важно?» «Бежать. Я должна бежать. Я не могу умереть вот так. Нельзя позволить себе лишиться жизни в подобном состоянии». «Диана, подожди!» — громко позвал меня Эрик, вскакивая на ноги и бросаясь в коридор. «Диана, прошу тебя, стой!» «Нет, я никогда не остановлюсь». Крики брата всполошили других студентов, которые высыпали из комнат, пытаясь понять, что тут вообще стряслось. Хотя я и знала, что сейчас время урока, зрителей оказалось предостаточно. И каждый, кто успел заметить пробегающую мимо босоногую девочку, замирал, не зная, как реагировать. А когда все сообразили, что ее зовут Диана, то лица юноши искажались, словно перед ними пронеслась смерть с косой. И только шепот. Герцогиня? Но Эрик не унимался. Как назло, для него, не для меня, брата задерживали студенты которые вышли на шум для взрослого парня в коридоре стало немного тесно но не для маленькой девочки которая пробегала между учащимися шлепая голыми пятками по полу диана пожалуйста продолжал звать эрик умоляя диана но я его даже не собиралась слушать все что можно эрик уже сказал если бы при мне все еще было мое тело я бы вероятно Подумала о том, как образумить брата, хотя прекрасно понимаю, что это бессмысленно. Он видел отворотное зелье. Любой разговор приведет к скандалу. Чудом удалось выскользнуть на улицу. Тогда-то я и почувствовала, как ледяные острые мелкие камушки принялись безжалостно впиваться в стопы. Но дискомфорт ничего не значит. Да, больно, но я хотя бы жива. Однако ненадолго. Когда я вылетела из здания, попыталась свернуть к женскому общежитию, но была вынуждена резко остановиться. По дорожке шли студенты академии. И среди них наследный принц Андрес и дочь барона, Мэрит. От неожиданности я не устояла на ногах, вновь наступила на край белоснежной блузки и с глухим звуком упала на землю прямо перед этой парочкой. Болело все. Ступни горели, словно по углям ходила. Ладони соднило, коленки пульсировали. Даже щека оказалась слегка задета и ныла. Но единственное, о чем я думала, насколько мне стыдно. Как я ненавижу эту ситуацию. Упасть на землю и перед кем? Перед теми, кого терпеть не могу. «Диана!» — доносился возглас Эрика со стороны в мужское общежитие. «Диана?» — ахнул принц, опуская взгляд, и по-новому посмотрел на меня. Если ранее он был просто удивлен тем, что на территории Академии ребенок, то теперь буквально посинел от преизбытка эмоций. «Диана фон Хеллстейн?» Похоже, он до сих пор не мог поверить. Я перепачкалась в грязи, длинные белоснежные волосы спутались, но мне практически не было одежды, а из глаз ручьями текли слезы. Если честно, ради того, чтобы сегодняшнего дня в принципе не существовало, Я готова прыгнуть в объятия гильотины. Андрес, не моргая, смотрел на меня. Зеленые глаза широко распахнулись. Про дыхание он вообще забыл. Но страшнее всего оказалось то, что он медленно потянулся ко мне, как Эрик ранее, раскрыв ладонь. «Нет!» — завопила я детским раздражающим глазком. Но иного выбора не было. Силы на что-то большее я вряд ли найду. К тому моменту к нам подоспел Эрик, я поняла, что теперь мне точно не уйти. Спасения нет. Инстинктивно съежилась, притиснув коленки к груди, а руками обхватила голову. Слова брата о том, что он свернет мне шею, снова и снова всплывали в сознании. С каждым ударом сердца я вспоминала, как он проклинает меня и обрекает на... Это существование. «Диана!» Услышала запухавшегося Эрика. Брат был неумолим. «Не трогайте!» — закричала со всей силы. «Оставьте меня!» «Ди...» э... — опять позвал меня Эрик. Кажется, он хотел что-то сказать, но не смог. Неожиданно на меня накинули тяжелую черную ткань, которая окутала все тело, а после сильные руки с ощутимыми мозолями на ладонях подняли меня в воздух плотнее завертывая в материю, но сохраняя отверстие для лица. Слегка отстранившись, я уставилась на того, кого меньше всего ожидала увидеть. Эджел Девалант. И тогда сердце наконец-то успокоилось, а страх начал отступать. Он держал меня на руках, внимательно разглядывая и не говорил ни слова. Хмурый взор черных глаз выражал недовольство. Он мог обвинить меня в самонадеянности и в необдуманности поступков. «Да чего там?» Я тоже себя во многом винила. Сглупила и не сумела контролировать эмоции. А вот расплата. Но герцог не упрекал меня. Свободной рукой он прикоснулся к моему лицу, стирая со щеки грязь и следы слез. Его ладонь всегда казалась мне большой, но сейчас она была просто огромной. «Кто-нибудь мне объяснит, почему моя жена в таком состоянии?» Грозно спросил Эджил переводя взгляд то на Эрика, то на Андерса. «Ну...» — неуверенно начал брат. «Проклятие...» «Проклятие...» — еще сильнее нахмурился Эджил. «И какое же...» «Человеческая суть», — пояснил Эрик. «Я проклял Диану, нанес на нее заклятие...» «Ах!» — раздался шокированный вздох Мэрит, который тотчас прижал ладонь к губам. «Эрик...» «Как же так?» «Что ты?» — бросил принц, не понимая, почему. Эрик осмелился на такое. Эрик, конечно, мог увильнуть от ответа. Дескать, я подмешала что-то в воду и пыталась его отравить. Да вообще мог сказать что угодно. К примеру, что я угроза для всеми любимый Мэрит. Уж кто-кто, а Эджил и Андрес всегда поддержат парня в этом смысле. Но Эрик ничего не говорил. Насупившись и опустив голову, он молчал. Хватило и признания в том, что все сделал именно он, а не я. «Человеческая суть?» — приспросил Эджил, конечно, понимая, что это за проклятие, и вновь посмотрел на меня. «То есть на самом деле в душе моя супруга — запуганная девочка?» «Хм, неожиданно». Но я лишь отвернулась ото всех, спрятав лицо на плече Эджила. Голоса студентов, которые с каждой секундой становились громче, перерастали в этакий гул. Словно рядом летал рой насекомых. Эрик вроде бы направился ко мне, пытаясь дотронуться, но я среагировала быстро. Плотнее прижалась к Эджилу, стиснув его рубашку маленькими ручками. На мне, оказывается, был фраг герцога. — Вынужден попросить прощения, леди и господа, — проговорил Валант слегка поклонившись и делая шаг назад. Но, как видите, моей супруге не здоровится. С вашего позволения мы покинем вас. Продолжайте наслаждаться прогулкой. Герцог развернулся к студентам спиной и уверенным шагом направился подальше от мужского общежития. Еще какое-то время я высматривала Эрика, Андреса и Мэрит через плечо Эджела, но когда он выбрался на аллею роз, наблюдать за ними не могла. Да и незачем. Позже вечером я ужинала с Эджелом, как-то устроившись за огромным столом. А, правде сказать, вообще не хотела ни есть, ни разговаривать, ни делать что-либо еще. Чувствовала полнейшее поражение. Похоже, у меня и правда такая судьба. Вечно проигрывать главным героем. Мы находились не в общежитии, а в поселении учителей, в котором каждый преподаватель имел просторные апартаменты. Не особняк, но уж точно не комната в общежитии. Скорее, небольшой домик, где благополучно умещалось все необходимое. И теперь мы с герцогом подготавливались к длительной беседе. Я должна быть признательна герцогу. Он быстро позаботился об одежде, и спустя считанные минуты у меня были всевозможные наряды, подобранные под нынешнюю фигуру. То же самое с обувью и с украшениями. Сюзи была настолько удивлена, что сначала просто молча меня разглядывала. Но, если честно, похоже, она довольна таким положением дел. Служанка не скрывала восторга, когда помогала мне с одеждой и купанием. Это раздражало, но я слишком вымоталась, чтобы злиться и проявлять недовольство. В итоге к ужину я была уже вымота, спокойна и наряжена, словно самая дорогая фарфоровая кукла в мире. Но мне противно смотреть на собственное отражение в зеркале. Мне нравятся наряды, я люблю украшения. Но я теперь ребенок. Как с этим может свыкнуться взрослая девушка? Какое-то время мы хранили молчание. Эджил ел, периодически бросая в мою сторону любопытные взгляды, а я, восседая на нескольких подушках, перекатывала зеленые горошины по тарелке. В голове было пусто. Я больше не вижу смысла нигде ни в чем. Мелидзи, вам бы не мешало поужинать, неожиданно начал Эджил. Вы и кусочку не съели. Благодарю. Я не голодна. Хладнокровно ответила, стараясь говорить как обычно, но голос показался настолько раздражающим, что я мгновенно закрыла рот и зажмурилась. Как ужасно. Хм, протянул Эджил, наблюдавший за моей реакцией и усмехнулся. Сделал глоток из бокала, после чего добавил. Я попрошу поваров, чтобы отныне готовили блюда из детского меню. «Прошу вас, не нужно!» Вспылила я, тотчас стиснув кулачком вилку. «Будет проблематично, если вы не станете питаться как следует», продолжал ухмыляться молодой мужчина. «Это только ухудшит ваше состояние». «Благодарю за беспокойство, но я в порядке», проронила и посмотрела герцогу прямо в глаза. Но тот лишь шире улыбнулся. «Миледи, вы прокляты!» — спокойным тоном отозвался герцог. «Ни о каком порядке здесь не может быть речи». «Ваша светлость!» «Лучше расскажите, что же все-таки случилось?» — поинтересовался он, решая закрыть предыдущую тему. «По какой причине вы оказались в мужском общежитии?» Он поднял этот вопрос. А ведь я до конца надеялась избежать разговора хотя бы сегодня. Но нет, не зря говорят, что беда никогда не приходит одна. «Разве вы не получили ответ от моего брата?» — равнодушно спросила, уставившись в тарелку. «Меня занимает ваша версия событий», — ответил герцог, подперев голову рукой, тем самым давая понять, что приготовился слушать. «У меня не оставалось выбора. Либо расскажу...» Либо он начнет сердиться. А в моем случае и намека на угрозу достаточно. Не могу понять, как это устроено, но теперь я в своем детском облике действительно не умею управлять эмоциями. Годы учебы, практики, бесконечные часы наставлений, и все в пустоту. Я не контролирую ни слезы, ни злость. И главное, это видят люди, которые находятся рядом. И всему виной одно лишь проклятие. Как же унизительно. Если кратко, я намеревалась подлить отворотное зелье брату, начала историю. Однако меня разоблачили не в самый подходящий момент. Эрик рассердился и решил отомстить, превратив меня в змею или другое мерзкое существо. А потом намеревался убить. Но я сумела убежать. Что было дальше вам известно? «Вашего брата приворожили?» — удивился Эджел. «Да», — кивнула. «Как и большую часть юношей Академии». «Вот как?» — опять усмехнулся герцог. «И кто настолько силен, чтобы прибегать к запретной приворотной магии в таких масштабах?» Я взглянула на Эджела, раздумывая, надо ли говорить. «Если скажу, он не поверит. В любом случае, Мэрит словно святая» рядом с которой не может быть и песчинки тьмы. Сейчас Валант улыбается и ведет себя весьма дружелюбно, даже играючи. Но что будет, когда я произнесу ее имя? Сегодня он виделся с Мэрит, но у них было не так много времени для общения. Однако, стоит ли лгать? Гордо приподняла подбородок, выдерживая тяжелый взгляд герцога. «Мэрит Айдж», — ответила я, — А глаза Эджела мгновенно вспыхнули алым светом. Вы не желаете сдаться и принять истину, верно? Устало выдохнул он, мгновенно теряя интерес к беседе. Да и настроение у него резко испортилось. Думайте, что хотите, герцог, твердо бросила в ответ. Вас я не хотела трогать. В каком-то смысле, мне даже выгодно, чтобы ваш интерес к Мэрит не угас. Но Эрик! Мой сводный брат — это совершенно другое. Желаю я того или нет, но его глупые поступки отразятся на мне. Именно поэтому мне необходимо, чтобы он действовал рассудительно и с трезвой головой. «И поэтому прибегли к отворотному зелью, миледи?» — вновь вздохнул Эджил. «Оно сработает только тогда, когда в чувствах замешана магия, если же это настоящая любовь. Оно бесполезно». «Значит, он ничего не теряет, верно?» — ответила вопросом на вопрос, но Эджил промолчал. «Я знала, что он со мной не согласен. Знала, что он всегда будет на стороне Мэрит, поскольку любит ее с особой страстью. Но к моему изумлению сейчас, пока я была в облике ребенка, он не кричал, не проклинал меня и не пытался уверить в том, что я попросту не разбираюсь в любви и чувствах». Эджил вел себя необычно, более рассудительно, хладнокровно, сдержанно. В итоге я решила озвучить то, что надумала после грандиозного поражения. Можете не переживать, ваша светлость, выдала, спрыгивая с подушек на пол, а затем поправила юбку и осторожно направилась в сторону коридора. Я решила ничего не предпринимать в отношении Мэрит и ее гарема. Что, Гарема? переспросил Эджел. «У нее ведь не один любовник», пожалуй плечами. «Впрочем, теперь неважно. Вот что будет. Сомневаюсь, что сейчас я смогу что-либо изменить». После этих слов я оставила герцога одного — пребывать в размышлениях. И даже после того, как дверь за моей спиной закрывалась, он ничего не сказал мне вслед. Эджел выделил мне спальню. Если сравнивать с комнатой в общежитии, то она в разы меньше. Однако, надо учесть, что и я изменилась в размерах, а весь мир стал поистине гигантским. В итоге я чувствовала себя вполне комфортно. Рядом с расположилась Сюзи, дожидаясь момента, когда мне понадобится ее помощь. После пережитого я едва ли сумела заснуть. Мысли и воспоминания мешали расслабиться. У каждого человека периодически... Наступает период, когда просто опускаются руки. Я ничего не могу сделать. Нет ни единой идеи, как себя спасти. Ведь даже после того, как преподавательскому составу доложили о моей ситуации, учителя лишь отметили, что это не освобождает студентку от занятий. То есть посещать бессмысленные лекции мне придется. В народе бытует притча о двух лягушках. Обе попали в банки с молоком и не могли оттуда выбраться. Одна смирилась с участью и ушла на дно. Без воздуха лягушка со временем утонула. Вторая же беспрерывно барахталась и взбивала лапами молоко. Так старалась, что оно превратилось в масло. Оперевшись о твердую поверхность, лягушка выпрыгнула из банки и обрела свободу. «Эта история учит нас не сдаваться». Интересный урок. Всегда думала, что я — та самая лягушка, которая борется за жизнь. Работает всеми конечностями и делает из молока масло. Но вот парадокс. Кажется, я и впрямь его взбила, но взобраться наверх не могу. В общем, масло стало лишь дополнительным грузом, который придавил меня к одну банке. И возникает вопрос. А оно того стоило? К чему привели мои попытки что-либо изменить? Как ни крути, в тот самый миг, когда в Академии появилась Мэрит, я проиграла. Вероятно, те девушки, которые смирились с судьбой и перешли на сторону сильных мира сего, поступили мудро. Пора и мне покорно принять поражение. И едва я об этом подумала, здание огласил пронзительный, какой-то звериный, отчаянный мужской крик. Казалось, кого-то живьем сдирают кожу. Но на этом ничего не закончилось. Раздались грохот, шум, удары, треск переломанных вещей и вновь крики, от которых кровь встыла в жилах. «Что происходит? Сюда кто-то вломился?» «Моя госпожа!» — воскликнула Сюзи, которая только что проснулась и была в одной ночной сорочке. Даже халат не успела накинуть. «Что? Что такое, госпожа?» В небольшом доме на тот момент находилось три человека. Я, Эджил и Сюзи. Остальная прислуга должна явиться рано утром. Но, возможно, на Эджила совершено нападение. Вновь наемники? Очень может быть. Но теперь все серьезнее. Мы вместе, под одной крышей. Убьют его, перекинут вину на меня. Или наоборот. Яростный крик буквально заставил трястись все здание. Сюзи заплакала и зажала уши ладонями. Она была напугана куда сильнее, чем я. Я не знала, что делать, но понимала одно. Помочь Эджелу не сумею, а терпеливо ждать смерти от рук других тем более. Если цель кто-то из нас, надо выбираться. Сюзи мне нужна. У меня теперь маленький рост, и я смогу проскользнуть незамеченной. «Пойду проверю, что случилось», — бросила служанки. «Госпожа, нет, это опасно», — взмолилась Сюзи. Я хотела ответить девушке. Раздался жуткий грохот, и Сюзи сжалась, обхватив голову руками. Воспользовавшись ее заминкой, я выскочила в коридор. Как ни странно, никого на своем пути не встретила, а шум доносился из кабинета, объединенного с библиотекой. И вот там не осталось абсолютно ничего целого. Казалось, в комнате что-то взорвалось. Книги разорваны в клочья, вся мебель переломана в щепки. Что ли изодраны, в стенах имелись сквозные дыры, окна выбиты, а осколки стекла разбросаны по полу, как и остальной мелкий мусор. Его так много, что даже ступить было некуда. И посреди этого хаоса у окна стоял Эджил, спиной ко мне. Он молчал, одежда, особенно в области рукавов, тоже порвана, руки стиснуты в кулаки, с пальцев стекала бордовая кровь но молодой мужчина ничего не замечал. Вообще ничего и никого. Он тяжело дышал, как зверь после долгой и безудержной битвы. Но врагов рядом не было. Неужели именно Эджил все и устроил? Но что на него нашло? Он вообще в своем уме? И очередной приступ настиг его внезапно ночью? Герц... Я хотела сказать герцог, как делала раньше, но решила повременить. Не та ситуация. А еще больше провоцировать его точно не хочу. «С вами все хорошо?» — повысила тон. «Может, следует позвать на помощь?» От звука моего голоса Эджел вздрогнул и оглянулся. Глаза сияли таким ярким алым пламенем, что у меня дыхание перехватило. И я наконец-то заметила, что все в комнате ребило красными искрами от переизбытка маны. «А!» — протянул он с тихим хрипом. Наверное, сорвал связки, пока кричал. Моя законная жена! Что с ним? Это действительно Эджил? Он внушает страх. Сейчас я понимаю, почему его называют демоном, монстром, чудовищем и врагом королевства. Он ужасает. Такая жажда убийства. Но на кого она направлена? Рядом же ни единой живой души. Только он и. Я? Может ли такое быть. Что здесь произошло? Решила рискнуть. На вас напали? Напали? Приспросил он и посмеялся глухим утробным смехом. Да, можно и так сказать. И где враг? осмотрела комнату. Убежал? Убежал? Опять переспросил Эджил, после чего задрал подбородок, втянул носом в воздух и закрыл глаза. «Убежал», — повторил он. «Все они убежали». Он точно свихнулся. «Что-то явно не так». «Ну...» — осторожно продолжила. «В таком случае я вернусь к себе. Доброй ночи, герцог». «Герцог», — откликнулся Эджил, и я сразу же напряглась. Сказала слово, не задумываясь, по привычке. Но, похоже, зря. Он вновь как-то странно засмеялся, а искры в комнате замерцали чаще и сильнее. «Да, теперь я герцог. А-ха-ха. Лишен королевства, статуса, чести, гордости, но...» Эджел посмотрел на меня Алами, как драгоценные рубины глазами. «Я женат. Женат», — продолжал он без остановки, будто пытался выучить новый сложный термин. «Что с вами?» — еле слышно спросила я, ощущая сухость во рту. — Вам плохо? — Нет, дорогая супруга. Мне хорошо, — улыбнулся молодой мужчина, оскалившись как хищник. — Впервые за долгое время мне очень хорошо. — Однако позвольте задать вопрос, моя дорогая супруга, — добавил он, полностью развернувшись, и зашагал ко мне, игнорируя хруст осколков под тяжестью ботинок. — Вам нравится то, кто вы есть? Что? пролепетал, не понимая, к чему клонит этот безумец. Эджил подошел ко мне вплотную и встал на одно колено, приложив правую руку к груди. Глаза до сих пор пылали алом, а на губах играла улыбка. Моя жена, вы любите деньги, власть роскошь, начал Валант. Но не желаете ли вы получить все блага в утроенном размере? А возможно, и больше. Вы столько времени посвятили учебе, чтобы стать кем-то значительным, а вовсе не тем, кем являетесь сейчас. К чему вы клоните, Эджил? Я разозлилась, а герцог бережно взял мою крохотную ладошку, наклонился еще ниже и поцеловал тыльную сторону, не прекращая смотреть мне прямо в глаза. Леди Диана, не желаешь ли ты занять законное место и... Стать моей королевой.